Вскоре вернулась Роза, ведя с собой приятную на вид женщину. Ее простая одежда казалась намного чище, чем была у всех остальных путешественников. Они с Жаном что-то поспешно обсудили, и он, дав задание Розе, отвел Элен в спокойный уголок. — Элен Виора, это Катрин, она тебе поможет, — представил женщину Жан. — Не бойся. «У тебя все получится», — ободряюще сказала Катрин. «У меня пять детей», — она улыбнулась. «Двое старшеньких тоже на корабле. Я тебя с ними познакомлю». Элен попыталась улыбнуться в ответ, но боль от схваток исказила ее лицо, и Катрин погладила ее по руке. «Когда станет совсем больно, кричи». Это не очень-то помогает, но все же становится немного легче. «Вы двое», — обратилась она к Жанну и Розе, — «встаньте перед ней, чтобы остальные не глазели на то, как она рожает». «Наверное, умирать не так больно», — сказала со стоном Элен в перерыве между схватками, ловя ртом воздух. «А боли ты скоро забудешь», — утешила ее Катрин. «Зачем Ева сожжала это яблоко?» Элен продолжала стонать. Никогда ей не нравилась эта история о грехопадении Евы и ее вине в страданиях всех женщин. «Дай мне пару одеял, чтобы мы устроили ее поудобнее. В первую очередь ей нужно подложить что-то мягкое под спину», продолжала распоряжаться Катрин. «Кроме того, ей будет нужна вода, так как при родах усиливается жажда. А после этого ей нужно будет съесть что-нибудь вкусное и питательное». При мысли о еде Элен снова застонала. «Это твой первенец?» — спросила Катрин. Элен кивнула. «Тогда у тебя все происходит очень быстро. У меня это длилось два дня». «О, Господи!» При мысли о том, что роды могут продлиться так долго... Элену утратила остатки мужества. «Не бойся. Я не думаю, что тебе нужно будет так много времени. У моей сестры ребенок родился намного быстрее. Попытайся дышать глубоко и равномерно. Это помогает», — посоветовала Катрин. А затем велела Розе приготовить таз с водой, нить и нож или ножницы. «А зачем нить?» — с любопытством спросил Жанн. «Нужно перевязать пуповину, прежде чем ее отрезать», — с готовностью объяснила Катрин. Около полудня родился ребенок, ногами вперед. «Это мальчик! Элен, ты была права в своих предчувствиях!» Голос Розы звенел от счастья. Катрин подняла ребенка за ножки и шлепнула его по попке. Кожа ребенка была синеватой. Мальчик закашлялся, а затем начал кричать. С каждым вздохом его кожа становилась все розовее. Быстро, но осторожно Катрин натерла малыша маслом с солью и вымыла его в теплой воде, которую принес капитан. Затем она запеленала ребенка в чистые льняные тряпки, которые Элен всегда носила с собой. — Как же ты его назовешь? — спросила Роза, сияя. Уильям. Элена устала, прикрыла глаза. Ну, конечно. Роза многозначительно улыбнулась. Элена осторожно погладила сына пальцем по крошечной щеке. Скорее всего, мальчик никогда не узнает, кто его отец. Так пусть, по крайней мере, носит его имя.